Правило сотое. Родителями становятся навсегда. Ну, вот мы и добрались до последнего правила, сотого. А заключается оно в том, что на самом-то деле ничего на этом не заканчивается. Будучи правильными родителями, вы старательно строили tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd и поэтому они будут служить вам источником радости и комфорта на протяжении всей вашей дальнейшей жизни. После долгих лет упорного труда, вонючих подгузников, семейных ссор, беспорядка, подростковых бунтов, бессонных ночей и всего прочего, вы, наконец, вознаграждены. Я клянусь вам, все вышеперечисленное более чем стоило того. Вам предстоит неожиданно обнаружить, что рядом с вами взрослые дети, которым хорошо здесь которые искренне рады общению с вами, которые по-настоящему интересуются вашим мнением. Эти знакомые одновременно настолько изменившиеся люди действительно нуждаются в вашей поддержке, о чем мы уже говорили, хотя они прошлые указания им не нужны. Это хорошо, потому что вы сами увидите, как приятно наблюдать за тем, как они самостоятельно строят свою собственную жизнь. Лучшие из известных мне родителей могут часами говорить о том, что замечательного в их детях, и как они бы хотели иметь такую же уверенность в себе, или организованность, или четкую позицию в их возрасте. Это говорится без намека на зависть или ревность. Правильные родители говорят о своих детях исключительно с гордостью. А когда вы доберетесь до этой стадии и начнете то и дело ловить себя на мыслях о том, какими замечательными, прекрасными и удивительными людьми стали ваши дети... Не забудьте одобрительно потрепать по плечу и самих себя, без вас они не стали бы такими. Один из самых замечательных моментов в положении правильного родителя в том, что ваши дети всегда будут вас любить, и вы никогда не будете сомневаться в этом. И когда наступит такое время, что вам будет нужно опереться на чье-то плечо, то рядом с вами окажутся дети, жаждущие возвратить вам всю любовь, которой вы одаривали их все эти годы. Не потому, что в этом их обязанность, не потому, что они что-то должны вам, не потому, что вы будете просить их об этом, и не потому, что они чувствуют себя в чем-то виноватыми перед вами, а просто потому, что им этого хочется. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария балкина